Намерения создателя фильма ясны. Помочь людям, а вовсе не злорадно сказать, им, о том, насколько они дурны. Поэтому я считаю фильм добрым, и именно добрым, а не добреньким, сладеньким, сахаринным. Разницу эту очень важно понимать. Она такая же, как между натуральным полотном и синтетикой. Так, а теперь моя критика Я ждал этих упреков, клевете и дождался. Читаю записку. Не кажется ли вам, что своим фильмом вы оскорбили советских людей? Конечно, в нашем обществе есть недостатки, но мы все сгустили довели показ наших людей до карикатуры. В ответе на предыдущую записку я частично затронул и этот вопрос. Но теперь после получения этого знакомого нехитрого упрека, хочу добавить еще. Судя по тону, автор считает себя защитником народа и защитить он его хочет, в частности от меня. Но во-первых, от меня не надо защищать народ. Во-вторых, подобная защита сродни родными услуги В связи с укором такого рода хочется порассуждать о патриотизме. По-моему, есть два вида патриотизма: подлинный и ложный. Подлинное чувство никогда не кричит о себе, оно довольствуется сутью. К беспрестанным заверения в любви, как правило, прибегает фальшь и неискренность. Хочу привести странную на первый взгляд аналогию. Существует два сорта остений грибов опят: подлинные и ложные. Ложные опята очень похожи на настоящие, они ловко конфлирируются. Только опытный хороший грибник способен увидеть различие. А разница между ними колоссальна. Если подлинные опята вкусные и замечательные грибы, то от ложных опят не миновать отравление. А в больших дозах ложные опята просто смертельны. Очень часто глубоко интимное чувство любви к родине, к своему народу, частью которого мы являемся, подменяется трескучими бездушными фразами. Ахматова сказала: "О, есть неповторимые слова. Кто их сказал и стратил слишком много?" Художник, который в своем творчестве руководствуется чувством подлинной любви к своему народу, желанием, чтобы люди жили лучше, который страдает от окружающей его несправедливости имеет, как я думаю, право говорить самую горькую правду, потому что намерения его честны и благородны. В заключение хочу добавить еще одно. Я охотно допускаю, что гараж может не понравиться Отец не потому, что в нем заложены острота и резкая критика, а просто напросто своим художественным воплощением. Каждый человек волен в своем приятии или неприятии произведения искусства. Я понимаю, что могут найтись зрители, для которых наш фильм не интересен, не неубедителен, не обладает эстетической ценностью. Значит, в комедии допущены просчеты, либо слабо драматургии, либо неточная режиссерская трактовка, либо есть сырые вкус. Я от них не считаю наш штиль, таким безгрешным эталоном, его делали живые люди, которым не чуждо ничто человеческое. Главное, в чем я могу заверить зритель, в нашей работе не было самоуверенности, равнодушия, не было здесь и творческой сытости. Записки подошли к концу. Я поблагодарил зрителей за доброжелательность, терпение, активность. Каждая записка и каждый ответ вызывали бурную реакцию. Зал дышал, жил, смеялся, хлопал, шумел, спорил. Это была замечательная встреча. Судя по запискам, моим зрителям был огромный, живой, мыслящий, тонко чувствующий На всё реагирующие, все, все подмечающие, образованный, с чувством юмора, с глубоко развитыми гражданскими чувствами, прекрасный зал собеседник. И когда мы говорим стертой фразой о том, как вырос наш зритель, то даже не подозреваем, насколько мы правы,